Маркхэма о влиянии Киауанаку. В качестве контраргумента он привел общепринятую догму, будто южноамериканские бальцевые плоты не были пригодны для океанских плаваний. Взамен он предположил, что остров Пасхи принял дополинезийский субстрат из Меланезии. Затем Бальфур категорически заявил, что культура Пасхи неоднородна, была по меньшей мере... Одна волна до полинезийских переселенцев, вероятно, из Меланезии. Взгляды Бальфура развил Хеддон. Он полагал, что до этого уединенного островка дошли три волны переселенцев: одна из Австралии, другая из Меланезии и третья из Полинезии. При этом он основывался на исследованиях черепов Фольцем, Хэми, Джойсом, Пикрофтом и Кейсом, которые нашли у пасхальцев не полинезийские черты. Далее Раутледж прибыла на Пасху в 1919 году, чтобы провести первое систематическое исследование поверхностных памятников. Она записала «Слова Роговена о людях с разным цветом кожи по-прежнему справедливы. Островитяне сами вполне отдают себе отчет в этих различиях. И когда мы записывали генеалогии, они охотно указывали цвет кожи даже отдаленных родичей» называя их либо черными, либо белыми. Очевидно, что здесь перед нами смешанная раса. Шапиро также рассмотревший эту физико-антропологическую проблему, установил, что мнения расходятся. Сам же он заключил, связывать остров Пасхи с меланезийскими или австралийскими племенами значит идти наперекор известным фактам. Метро считал это отрицание меланезийского элемента вполне доказательным, и в своей монографии по этнологии острова Пасхи пишет, что изучение археологических памятников убедило его в единстве пасхальной культуры. Однако его товарищ по экспедиции археолог Лавашери подчеркнул, что их исследования ограничивались наземным материалом и осмотрительно заключил, вероятно, полинезийцы застали остров Пасхи необитаемым и лишенным каких-либо памятников старины, хотя доказать это утверждение мы не можем. Еще до моего прибытия на Пасху я сомневался в справедливости вывода метро, и в 1941 году вернулся к аргументам в пользу комплексности пасхальской культуры. Вместо меланезийского субстрата я, по примеру Маркхема, предположил субстрат из Антской области. Хотя тогда я не был знаком на практике с бальцевыми платами, мне не верилось, что южноамериканцы ничего не смыслили в морских делах. Я считал, что остров Пасхи был вполне достижим для доингских мореплавателей из Перу. Вскоре после этого Патер Энглерт, возобновив изучение пасхальских наземных памятников, также оспорил выводы Метро Эловойшири. Он вернулся к предположениям Раутледж и других о том, что полинезийскому этническому и культурному слою предшествовал некий другой субстрат, однако подправил старую гипотезу об эмиграции из Меланезии, указав на некоторые параллели с культурой Древнего Перу. Из этого краткого обзора видно, что еще до наших статиграфических раскопок на Пасхи представители разных наук отдавали предпочтение аргументам в пользу комплексности здешней культуры. В области лингвистики, пожалуй, было меньше оснований подозревать наличие чужеродного субстрата. Правда, Энглерд, очень тщательно исследовавший современный пасхальский язык, ссылаясь на предание о том, что живший раньше на острове другой народ говорил иначе, указывает, что наличие некоторых синонимов может быть связано с этим различием. Он сообщает также, что старики, делая определенные фигуры из веревочек, произносили при этом традиционные тексты, но слова были настолько неразборчивыми, что ему не удалось их записать. Первый словарь, в который вошло 94 пасхальских слова, был составлен в 1770 году участником испанской экспедиции Агуэрой. Наряду с типично полинезийскими словами, словарь содержит и явно не полинезийский. К последним относятся в частности числительные от единицы до десяти. Вот эти счислительные. Кояна, Корена, Кагахуи, Кироки, Махана, Феуто...